Глава 15. В общем, что мы собираемся делать, я не очень понимаю. То есть, да, конечно, съездим в Сирию, велосипеды опять же туда-сюда, а дальше что? Так и будем ходить сюда на экскурсии. Олег Иванович не ожидал от сына такого напора. Вчера Иван вернулся на Гороховскую поздно вечером и тут же повалился в кровать. В последнее время отец с сыном все чаще ночевали здесь, в 19 веке, стараясь как можно глубже вжиться в обстановку. Да и моя чуть лишний раз возле портала не хотелось, тем более что в их отсутствие время в первом веке текло в десять раз медленнее. Проспал Ваня почти до обеда следующего дня и встал бодрым, полным энергии. Его распирало. Вместо того, чтобы выслушать рассказ отца о визите в фехтовальный клуб, он затеял дискуссию, от которой Олег Иванович успешно уклонялся всю последнюю неделю. Но на этот раз, увы, не удалось. Ваня припомнил все потрясения, которые ожидали Россию в течение ближайших двух десятков лет. И террор сэров и русско-японская война, и кровавое воскресенье, и революционные бури пресни. «А мы будем как овощи сидеть и ждать? Или того пуще? Денежку зарабатывать на хронокоммерции?» «Ах да, прости!» Ты же осчастливишь реконструкционное сообщество репортажами в стиле девятнадцатый век онлайн. Конечно, вклад в историческую науку, а как же? Нет, как хочешь, а по-моему, все это стыдно и унизительно. Из всех людей на планете только нам достался этот портал, а мы... А ты уверен, что только нам? Спросил Олег Иванович. Что? Иван явно не ожидал такой постановки вопроса. Ну да, конечно, а что, есть сомнения? «Сомнения всегда есть», — усмехнулся отец. «Если мы не знаем о других пришельцах, то это еще не значит, что их нет». «Так надо искать», — вскинулся Ваня. «Если мы здесь не одни, то вместе можно таких дел наделать». «Каких? Ну, хоть приблизительно. Чем ты намерена счастливить этот мир?» — с иронией спросил Олег Иванович. «И потом, с чего ты так уверен, что эти, другие путешественники, будут рады нас видеть?» «Ну как же?» — неуверенно ответил мальчик. «Они, наверное, тоже не знают, что делать. Вот и обрадуются своим...» э, «Я бы точно обрадовался...» «Да и вообще, откуда там взяться еще кому-нибудь из нашего времени? Четки-то у нас!» «Верно, — согласился отец, — у нас. Но ты забыл о профессоре. Он ведь пропал. И, скорее всего, здесь, в двадцать первом веке. А раз так, его бусины вполне могли кому-то достаться» и не факт, что этот кто-то предварительно не убил самого профессора. Ваня задумался. Похоже, эта мысль ему в голову еще не приходила. Нет, не получается. Если бы кто-то отнял бусины у профессора, то наверняка бы проник сюда, так? И не просто проник бы, а ходил бы туда-сюда, как это мы делаем. Логично, признал Олег Иванович. Может, так и происходит? А вот и не может, с торжеством в голосе заявил Ваня. В пергаменте было сказано про два портала, так? Ну, так. На Гороховской и под землей. И что с того? А то, что через наш портал они не ходят, верно? Если бы ходили, мы бы точно знали. Портал под присмотром униколки, да и дворник их гадский точно засек бы чужаков, а под землей точно никто не ходил, потому что. Тут Ваня немного замялся. «Ну, ты сам говорил, опасно, центр Москвы, охрана. В общем, вряд ли они там пробрались. Да и о портале том подземном еще узнать надо. Мы вот в пергаменте прочли, а они-то его не видали». «Ну, это как раз просто», — покачал головой отец. «Если они схватили профессора, из него могли все сведения и выбить. Но в одном ты, пожалуй, прав. Зачем лезть в опасный подземный портал?» если есть вполне доступный, на Гороховской. Разве что профессор им нарочно о нем не сказал. «Ну, это уж слишком натянуто», — не согласился Иван. «Он что, героический подпольщик, чтобы молчать под пытками? Нет, не верится мне в эту историю про других пришельцев». «Да и мне не верится», — признался Олег Иванович. «Это я так, перебираю возможности. И не в пришельцах даже дело. Вот ты подумай». Нашли мы этот портал. Скоро вот отправимся в Сирию искать манускрипт и, надеюсь, найдем, так? Так, согласился Ваня. Вот я и говорю, найдем мы его, научимся порталы открывать, закрывать. А дальше что? Обустроим себе эксклюзивную дачку в девятнадцатом столетии? Да нет, не то, Олег Иванович усмехнулся. Ты вот не хочешь задуматься, а что это вообще за четки? Манускрипт? Кто их сделал? кто создал эту возможность путешествий во времени. Не думаю, что в манускрипте что-то сказано на этот счет. Вон, профессор пишет, что там говорится только об управлении порталами. Я вот о чем гадаю, продолжал он. Вряд ли эти самые четки настроены так, чтобы создавать портал только в наше время. Нет, наверняка там есть способ управлять и местом расположения портала и выбирать, куда он будет вести. «Раз так, то есть мы сможем попасть и в другие времена?» — опешил Иван. «И это у нас будет не портал, а машина времени?» «Ну, ты землю копытом пока не рой, рановато. Это я пока только предположил. А как оно на самом деле будет, кто его знает? Нам еще в Сирию съездить надо, тогда, может, что-то и прояснится. Знаешь, чем больше я думаю, тем больше мне хочется разбираться не с ходом местной истории, хотя подумать об этом, конечно, еще придется» а с самой возможностью путешествий во времени. Ну, в смысле, не во времени, а между этими параллельными мирами. Я тут на досуге подумал, и вот что получается. И Олег Иванович положил перед собой лист бумаги. На самом деле, даже если я прав, и существует возможность открывать порталы в любое время, а не только в 1886 год, это еще не значит, что у нас есть машина времени. «Это почему?» – удивился Иван. «А как еще это назвать?» «Соорудил портал, и, пожалуйста, хоть к Пушкину в гости, хоть к Илье Муромцу, ну, в смысле, к Владимиру Красносолнышко, что мешает?» «Во-первых, – «Во усмехнулся отец, – к Владимиру точно не получится. Судя по тем порталам, о которых у нас есть сведения, их можно строить только на каком-то неподвижном объекте, который существует в обоих временах, то есть мирах». Здесь, на Гороховской, это стена дома, что в подземном портале мы пока не знаем, но, видимо, часть старой кирпичной кладки в стене тоннеля. Иван хмыкнул. Он-то знал, где находится подземный портал. Но не говорит же об этом отцу, тем более, что он кругом прав. Ну, а где ты найдешь такой объект для времен Владимира? Разве что стена в какой-то очень древней церкви, да и то. В России почти наверняка ничего такого не сохранилось. «В Европе, на Ближнем Востоке, там, да, легко». «Точно!» — поддохнул Ваня. «Недаром пергамент спрятан в Сирии. А вдруг он тоже завязан с каким-то порталом в древность?» «Ну...» — замялся Олег Иванович. «Об этом я как-то не подумал. Полагаю, Владимир здесь ни при чем, а манускрипт спрятан в Сирии... Ну, скажем, потому что был написан очень давно и... Короче, не знаю. Это загадка в стиле Индианы Джонса» тут нам пока остается только гадать. Вот доберемся до Маолюли, может, и выясним. А может, и нет. Манускрипт-то еще прочесть надо. Да прочтем. куда он денется, — отмахнулся Ваня. Или ты боишься, что монахи не дадут забрать его с собой? Вот именно, боюсь. Точнее, уверен, что не дадут, — кивнул Олег Иванович. Профессору вот не дали, иначе зачем ему было оставлять этот документ там, в Сирии? Я думаю, он смог лишь мельком взглянуть на манускрипт, а то наверняка хотя бы копию снял. Если так, то есть надежда, что он не все успел прочесть, и в древнем тексте на самом деле еще много чего интересного имеется». Ваня почесал нос. «Хорошо бы, только ведь мы вообще ничего прочесть не сможем. Профессор, он, наверное, древние языки знал, а мы как? Копии-то снять не позволят. Хорошо, если вообще посмотреть на минутку дадут». «Ну, это как раз не проблема. Сфотографируем. То есть они, я полагаю, это тоже запретят, но вряд ли сирийские монахи хоть раз видели микрокамеру», успокоил сын Олег Иванович. «Лишь бы до манускрипта добраться, а там уж как-нибудь...» «Доберемся, куда мы денемся», — мотнул головой Ваня. «Профессор добрался, а мы что, дурнее?» «Надеюсь». «Но я, собственно, не об этом. Вот, смотри». И Олег Иванович нарисовал на листе прямую линию. Потом поставил на ней две точки, возле одной из которых поставил 2014, а возле другой – 1886. Вот эта линия – наша реальность, та, в которой мы с тобой живем. Когда Николка открыл портал, и Олег Иванович соединил две точки дугой со стрелкой, он позволил нам проникнуть в наше прошлое. И с этого момента время как бы раздвоилось и Олег Иванович провел от точки 1886 другую линию, идущую под углом к первой. С этого момента стал существовать как бы второй мир, почти такой же, но все же отличающийся от того, из которого мы с тобой проникли в 86 год. И отличие эти в том, что в нем есть мы с тобой и все, что мы сюда принесли. Мало того, с этого момента все наши путешествия в прошлое и обратно приводят нас на боковую линию, и Олег Иванович добавил на схему еще одну дугу, на этот раз пунктиром. Начальную и конечную точки дуги он пометил как 1886 день 1 и 2014 день 1. Эта линия — наше перемещение между мирами в первый день, видишь, что бы мы теперь не сделали в этом как бы прошлом Это оказывает влияние только на события, происходящие на боковой линии, которая возникла в момент нашего появления в прошлом, а на нашем мире никак не сказывается. Мы ведь провели проверку с газетой, помнишь? Теперь на свою мировую линию мы попасть не сможем. Во всяком случае, до того момента, когда мы в первый раз оказались в 1986 году. Вот видишь, я помечаю новую мировую линию пунктиром, «Это тот отрезок прошлого, на который наши действия теперь могут влиять, понятно?» «Ну да, чего тут понимать», — кивнул Ваня. «Мы как бы ходим в прошлое, но не своего мира, а того, другого. А наше прошлое, то есть, фу, будущее. Короче, наша история уже состоялась, и ее изменить нельзя, так?» «Так», — подтвердил отец. «Ну вот представь, что мы находим этот самый сирийский манускрипт и открываем портал...» Ну, скажем, в 1812 год. Происходит это в этом же году, в некий день Икс. Захотелось мне, например, увидеть своими глазами Бородинскую битву. Почему нет? Элек Ванч поставил над прямой еще одну точку и провел на схеме еще одну дугу. Ваня хмыкнул. Наполеоника была давней слабостью отца. Ну вот, и в тот момент, как мы попадаем в 1812 год. Возникает еще одна боковая мировая линия, и в ней мы тоже есть. Олег Иванович провел от точки 1812 третью линию. И все наши путешествия теперь будут приводить нас на нее. Вот, смотри, обозначаю сдвоенным пунктиром. И теперь продолжение возникшей третьей мировой линии не соприкасается ни с нашей, ни с той, что возникло в момент нашего появления в 1986 году. Ваня кивнул. «Ну да, все ясно. То есть, если ты, скажем, вновь отправишься в 1812 год вот отсюда, и он ткнул карандашом в точку, обозначенную как 2014, день Y, попадешь на Бородинское поле и застрелишь там из снайперской винтовки Наполеона, он и в нашей, и в Николкиной истории все равно останется жив и возьмет Москву. А на этой исторической линии...» и мальчик ткнул карандашом в пунктир, продолжающийся от точки 1812 День y «Битву выиграет Кутузов, потому что без Наполеона Великая Армия растеряется и не будет сражаться так, как в нашей истории, так?» Олег Иванович тоже кивнул, и Ваня продолжил. «Только что-то тут не так, дай соображу». «Ну да, точно!» «По этой схеме получается, что вот эта линия, в которой мы меняем историю, возникла в тот момент, когда мы с Николкой изгоняли в прошлое, ну, в 1886 год». «Да, верно», — кивнул Олег Иванович, — «я же говорю». «А вот и неверно», — торжествующе заявил Ваня, «потому как где же тогда путешествие профессора? Ну, того самого, что создал портал. Он ведь уже попал в наш 21 век». И, может быть, даже пару раз сходил туда-сюда, прежде чем пропал, так? А ведь точно. И Олег Иванович удивленно взглянул на мальчика. Он не ожидал от сына такой глубины мысли. Тогда получается, что либо боковая линия создана не в момент вашего путешествия, а тогда, когда этот неизвестный профессор создал портал. То есть существовало до того, как Николка отыскал эти четки? А ведь «Точно!» «Вот, не так-то все и просто», — глубокомысленно заявил Ваня. Он был доволен. Не так уж часто ему удавалось поставить отца в тупик. «Впрочем, для нас это особого значения не имеет. Даже если Николкина мировая линия возникла и раньше, для нас это ничего не меняет. Все равно наши путешествия каждый раз будут выводить нас в один и тот же мир, а профессор, если жив, находится где-то здесь». Олег Иванович замолк. «Нет, погоди, не так. Когда этот самый чудак открыл свой портал и попал в наш двадцать первый век, он тоже создал боковую линию, уже третью, то есть первую». Тут он принялся лихорадочно черкать карандашом на новом листке. «Получается, вот так. Возникает боковая мировая линия, на которой профессор и его портал уже есть, а все путешествия...» «И профессорские, и наши происходят уже между двумя боковыми ветвями реальности». «Что же это выходит?» – озадаченно хмыкнул Ваня. «Мы, значит, тоже живем в боковой мировой линии». «А ты чего хотел?» – усмехнулся отец. «Именно так. И заметь, на основной мировой линии живут точно такие же Ваня с отцом, которые и знать не знают о каких порталах и перемещениях между мирами». И мы на эту линию попасть можем только в момент предшествующий появлению профессорского портала. И Олег Иванович провел карандашом по дуге, изображающей путешествие в 1812 год. Ну а там, в общем, как мы с тобой и говорили. Вот так-то, сын. Ваня почесал затылок. Так что же это значит? Может и наш мир кто-то уже изменил? Ну, кто-то кроме профессора поправился мальчик. «То есть, может, и у нас тут были свои попаданцы? Скажем, помогли японцам победить при Цусиме. Ты вот сколько раз говорил, что японцам везло во время той войны? Так может, это не просто так было, а тоже боковая мировая линия?» «А что, вполне возможно», — усмехнулся Олег Иванович. «Вот все эти авторы попаданческих книг обожают писать, как их герои переделывают историю. А что, если мы сами обитаем в такой, уже переделанной реальности?» «Ну да», — подхватил сын, «причем переделывал какой-нибудь японский гаденыш-попаданец, а сделать мы ничего не можем, потому что...» «Потому что», — подхватил Олег Иванович, «даже если мы и научимся создавать порталы, то попав в прошлое, где действует этот самый японец, создадим очередную боковую ветку истории. И на нашей собственной, уже испакощенной им, наши действия никак не скажутся». Мы будем менять новую реальность, а наша собственная останется прежней. Ваня в очередной раз кивнул. Ну, хорошо, с этим ясно. То есть ничего не ясно, но хоть понятно, что дальше делать. Но ты вот скажи, а почему все же ты против того, чтобы мы помогли этой реальности? Ну, сделать так, чтобы и у их России не было поражений, террора, революции, в конце концов? Олег Иванович тяжко вздохнул. Как же он хотел уйти от этого разговора. А ты сам подумай. Вот, к примеру, книги про попаданцев. Помнишь? Ваня помнил. Там в прошлое попадает человек или какая-то группа. Как правило, не по своей воле. И что называется, с билетом в один конец. То есть выбор у них прост. Либо жить спокойно, ни во что не вмешиваясь. Либо, исходя из своих знаний и, что куда важнее, представлений, менять историю. «Вернуться они не могут, а мы мало того, что можем, так еще и в состоянии выбирать тот момент истории, в который можем попасть». «То есть», — поправился Олег Иванович, «будем в состоянии, если я, конечно, прав, верно?» «Верно», — согласился Ваня. «Но это здесь при чем? А при том, что почему ты хочешь менять именно эту реальность, а все остальные как обоку? Что за прок от изменения этой реальности, если существует бесчисленное множество других, в которые ты никогда не попадешь? А там ведь тоже живут люди, страдают, умирают, льется кровь. Или ты хочешь рассуждать так, раз уж мы здесь, давайте что-нибудь сделаем? Не очень красиво выходит, будто мы заполучили в качестве игрушки целый мир и теперь перекраиваем его историю так, как это нам нравится. А он, между прочим, живыми людьми населен ты их спросил вот и спросим заметил ваня «Того же николку и спросим как думаешь что он скажет ну что он скажет я уж поверь примерно представляю усмехнулся олег иванович только что это меняет и к тому же откуда ты знаешь что наши изменения не принесут еще больше горя это ведь только в книжках стоит продумать изменения и все шаг за шагом выполнить и все получится Но только одно дело играть в такие вот интеллектуальные игры, а другое — ломать судьбы людей. И не одного-двух, а многих миллионов. Немноговато на себя берем. «Так что, стоять в сторонке и наблюдать? А они тут пусть!» Ваня задыхался от возмущения. «Вот, скажем, Николка, ему сейчас тринадцать лет, а в 1904 будет тридцать. Он, наверное, по стопам отца пойдет в морской корпус, «И погибнет прицусими, а мы могли бы подсказать, помочь, и он придумает что-нибудь заранее, и японцев нахрен перетопит!» «Ну вот, снова здорово», — обреченно вздохнул Олег Иванович. «Предупредить Сталина, присобачить командирскую башенку на Т-34, и все дело в шляпе, так?» «Одно из любимых изменений реальности, которые предлагают многие авторы книг про попаданцев во времена Великой Отечественной войны. Другие, столь же любимые...» промежуточный патрон, гранатометы и песни Высоцкого из военного репертуара. «Какая башенка?» — не понял Ваня. «И вообще танков тогда не было, то есть не будет? А, кстати, если подсказать вовремя, может и будут, прикинь, русские танки под Порт-Артуром». Вот-вот, и я о том же. Олег Иванович уже устал спорить. Разговор явно шел на второй круг, и никаких просветов пока не наблюдалось. «Давай так». Николка есть Николка, это его мир и его право что-то в нем менять. В конце концов, он наш друг и партнер, и мы можем дать ему возможность получить любые знания в нашем мире. А уж как он ими распорядится? Предлагаешь всю ответственность на него переложить? Типа, мы тут чужие и не имеем права решать за вас, презрительно фыркнул Иван. А мне как ему в глаза потом смотреть? Вот тебе автомат, дорогой товарищ, стреляй. А я уж посмотрю, как ты. И посочувствую. «Да хватит уже кривляться! Думаешь, мне самому все это нравится?» Олег Иванович не выдержал и сорвался на крик. Ваня с удивлением воззрился на отца. Несмотря на вспыльчивость натуры, он обычно не позволял себе подобного тона с сыном. «Да, мы не отсюда, и у нас свой мир, и своя история. Об этом ты не думал? Вот элементарно, об ответственности!» не прикидывал, сколько бед в нашей жизни происходит от того, что люди не знают своей истории. И сколько поганых проблем современности можно было бы снять, если бы не существовало некоторых белых пятен и загадок в прошлом. А мы с тобой, если я прав, конечно, и можно будет по своей воле создавать порталы в любое время, как раз и можем помочь человечеству заполнить эти белые пятна». «И поверь, это будет никак не проще и уж точно небезопаснее, чем перекраивать историю по рецептам попаданческих книг». «То есть предлагаешь нам заняться разрешением загадок истории в глобальном масштабе?» усмехнулся Иван. «А ведь вспомни, я это с самого начала и предлагал. Найти ученых потолкове, показать им портал». «Так я и не говорю, что ты не прав», — великодушно согласился отец. Только ведь сначала надо самим во всем разобраться. А то делим шкуру неубитого медведя. А вдруг окажется, что никакие порталы в прошлое открывать вообще нельзя. И где будут все наши благие намерения? Нет, брат. И Олег Иванович убрал исчерченную схемами бумажку в стол. Без Сирии нам с тобой теперь никак не обойтись. А там посмотрим. Слова его прервал торопливый стук в дверь. Ваня бросился открывать. На пороге стояла Марина, сестра Николки. Глаза у нее были вспухшие, заплаканные. «Ваня, Олег Иванович, Николке очень-очень плохо, весь горит, кашляет. Папа за доктором послал, тот сказал, надежды совсем нет. Никол вот просил вам непременно передать». Девочка сунула Ивану что-то в руку и, уткнувшись, в ладони зарыдала. Ваня развернул скомканную бумажку и увидел россыпь темных бусинок. Все восемь штук, что достались мальчику при коптских чёток.